Фашизм. 68. Фашизм исходит из того, что долг сильных и умных стать укормило государство, с тем, чтобы многих можно было правильно организовать и контролировать. В своей лучшей платоновской ипостаси это самая реалистичная из всех политических философий, но она всегда разбивается об один и тот же утес индивидуальная. 69. -е. Именно индивидуальное в нас заставляет нас относиться с подозрением к мерам, которые мы одобряем. Мы способны поставить себя на место тех, кто их не одобряет. Индивидуальность это канал, посредством которого индивиды могут сообщаться друг с другом, это пропуск к другим индивидам. Но цель фашизма как раз и состоит в разрушении этого важнейшего свойства взаимообщения индивидуализированных разумов. Фашизм и воображение есть вещи несовместимые. Семидесятое. Фашисты пытаются создать однополюсное общество, всем смотреть на юг и чтобы никто не вздумал смотреть на север. Но в подобных обществах неизбежно возникает фатальное противопритяжение к противополюсам всего того, что предписано властью. Прикажи человеку устремить взгляд в будущее, и он обратится в настоящее. Прикажи ему поклоняться Богу, и он станет боготворить человека. Прикажи ему служить государству, и он будет работать на свое собственное благо. 71. Обществу нужны некие обязательные для всех нормы и правила. Как машине нужны смазка и притертость деталей, но многие общества требуют единообразия, конформизма как раз там, где наоборот полезнее был бы нон-конформизм, и допускают нон-конформизм там, где его следовало бы запретить. В обществе нет ничего ужаснее, чем неумение соблюдать общие для всех нормы и правила, равно как и злоупотребление этим желанием. 72. второе. Правильное общество то, в котором никто не поступает, как предписано, не думая, почему он так поступает, в котором никто не подчиняется, не размышляя, почему он подчиняется, и в котором никто не поступает, как предписано из страха или полености. И общество, в котором эти условия соблюдаются не фашистская.